Глава 32. Я этого не допущу. Лето. Стояла на крыльце дома, глядя вслед едва шагающей Рейни, что направлялась к ожидающему ее экипажу. Мои слова, что с сегодняшнего дня она будет жить и служить в доме матери Лайлет, вергли женщину в шок. Камеристка несколько секунд смотрела на меня, не моргая, скорее всего, думая, что я шучу. Вот только время шло, а мое лицо оставалось серьезным. Столько обиды было в ее взгляде. Но стоило услышать, что вещи ей помогут собрать слуги, как она тут же оживилась, заверяя, что справится сама. У меня мгновенно возникли недобрые подозрения. Но не вызывала она доверия, что теперь поделать. Поэтому я настояла на своем, направляясь вместе со всеми в комнату к носатой камеристке. С каждым шагом она бледнела все сильнее, а ее руки заметно подрагивали. Рейну явно что-то беспокоило. И позже стало ясно, что именно. Носатое без разрешения заимствовало вещи Лайлет, Дорогое нижнее белье, ночные сорочки, душистую воду и кремы. Все это обнаружилось в шкафу между стопок вещей. Рейна сама себя сдала своим заиканием, когда пыталась объяснить, откуда у нее все это. А после вовсе разревелась, падая ко мне в ноги. Не будь ее реакции такой, я бы даже внимания на эти вещи не обратила. Ведь в моем понимании они должны быть у каждой женщины. Но, как оказалось, не в этом мире. Кружевное нижнее белье считалось роскошью, как и шелковые сорочки. А душистую воду и кремы делали для аристократок исключительно на заказ, Простолюдинкам такие товары нигде не достать. Они изготавливали все сами для себя. Этакий бюджетный вариант с качеством похуже и флакончиками попроще. Я не стала ее наказывать за воровство, хотя, наверное, нужно было. Решила отдать ей все это. Так сказать, загладить свою вину, что выгоняю ее. Теперь у Рейны будет комната хуже, заработная плата меньше, а вот работы, наоборот, станет в разы больше. Пусть смотрит на ворованное белье и душистую воду, вспоминая о временах, когда она жила припивающе. Была уверена, что мать Лайлит подобного заимствования вещей ей точно не простит. Да еще и задаст трепку. Но это уже не мои проблемы. У Рейны есть своя голова на плечах. Экипаж с моей бывшей камеристкой тронулся, уводясь территории, на которую с этой минуты вход для нее был запрещен. На душе даже как-то посветлело и дышать стало легче. Займешь ее место, хорошо? Посмотрела я на то, что стояло за моей спиной. Госпожа, девушка с непониманием хлопнула ресницами. Я улыбнулась, замечая, как на ее лице постепенно отражается волнение, набирающее обороты. Будешь моей камеристкой. — кивнула ей. Анита так разнервничалась, что аж дар речи потеряла. Побледнела вся бедняжка. «Не хочешь?» — чуть наклонила голову на бок, говоря мягко, без приказного тона. «Боюсь, что не справлюсь, госпожа». Анита сказала честно, без увиливания, и это было видно по ее выражению лица. «Ничего страшного», — подмигнула я ей. «Научишься? Мальчики поели?» «Да». Девушка тут же вся подобралась, будто перед ней выхаживает генерал. Молодые господа завтракают в кухне. «В кухне, значит?» Вздохнув, я направилась в дом, останавливаясь на пару секунд. «Теперь ты моя камеристка. Мне гоже ходить в этом платье. Нужно подобрать тебе что-то другое, ведь ты будешь меня везде сопровождать. Кстати, через два дня мы вместе с молодыми господами отправляемся в соседнюю империю на соревнования по конному спорту. «Ты поедешь с нами. Сегодня купим тебе все необходимое». Анита растерялась от услышанного, глядя на меня так, словно я ей какой-то шикарный подарок преподнесла. Хохотнув, так как настроение определенно ползло вверх, я направилась в сторону кухни. Ароматные запахи выпечки с корицей и апельсином летали по дому. А слуха касался приглушенный разговор. Близнецы обсуждали поездку и были от этого очень взволнованы. «Думаешь, не обманет?» Тихий голос Киана долетел до меня, заставляя остановиться и бессовестно подслушать. «Я не знаю, брат. Лайлит может». «Доброе утро». Перебила я их, не позволяя печальным мыслям детей развиваться. «Позавтракали?» Смотрела я на них с добродушной улыбкой. «Как спали?» Лично я прекрасно выспалась. Подмигнув, уселась на стул, чего повариха, что во все глаза наблюдала за мной, выронила поварёшку из рук. «Простите!» — испуганно выпалила она. «Госпожа, умоляю вас, простите! Я не спица...» Все хорошо, не переживай!» — махнула я рукой, поражая повариху, сказанным до глубины души. Это было видно по ее лицу. Близнецы смотрели на меня с настороженностью, но сегодня она не была колючей, скорее с присутствием интереса, что ли. «Если вы позавтракали...» Обратилась я к ним, ставил локоть на стол и подперев подбородок ладонью, что для любой уважающей себя аристократки просто недопустимо. «То можем ехать». «Куда?» — спросил Сейль, в глазах которого читалось волнение. «Ну, как куда?» — мои брови удивленно взметнулись вверх. «Уже успели забыть? Мы ведь сегодня собирались покупать вам все необходимое для поездки. Или у вас все есть?» Близнецы переглянулись между собой. Киан, как и ожидалось, с недоверием поджал губы. «Ну, хм, осторожно начал Сейль, поглядывая на брата, что сидел с непроницаемым выражением лица. «Вообще-то есть кое-что, что нужно приобрести». «Вот и отлично», — воскликнула я, поднимаясь со стула. Да и поехали. В полдень к вам приедет лорд Фалмер с Оскаром. Получится некрасиво, если вас не окажется дома в это время». Я видела, как дети и повариха были удивлены моим нестандартным для Лайлетт поведением. Гадостей, которые она раньше вам постоянно делала, больше не будет. Я этого не допущу.